Словарь 4. Логии, графии и 15 приставок. Большинство греческих слов в русском языке научные. Ученые разных стран, чтобы лучше понимать друг друга, стараются называть свои предметы от латинских и греческих корней. Это языки мертвые, всем одинаково чужие, никому не обидно. Поэтому и большинство наук называются логиями, графиями, метриями. Первый корень значит «мыслить», второй — «писать», третий — «мерить». Но эти точные значения давно расплылись. География не меньше требует умения мыслить, чем геология описывать, а геометрия вовсе оторвалась от той «гео», то есть Земли, которую она когда-то мерила, и занимается гораздо более отвлеченными вопросами. Астрология вообще справедливо считается не наукой, а лженаукой, Наука же носит имя астрономия, звездозакония. По сходству разве что с экономией, житьё законием. Кстати, а что значит слово «экология»? Любопытно, что разные предметы по-разному тянутся к логиям, графиям и метриям. Только слово «биос» — жизнь — образует и биологию, и биографию. Но как «экология»? разнозначны эти слова. Науки логии занимаются такими предметами как человек бог время, природа, форма, душа. о человеке антропология сравним Птекантроп, обезьяны человек, мизантроп, человека ненавистник, о боге теология, богословие вспомним все фео из греческих имен. О времени – хронология. Хроника – это летопись. Хронометр – точные часы. О деятельности живой природы – физиология. А о природе вообще – физика. О форме – морфология. Вы ее знаете как часть грамматики, но есть еще, например, слово метаморфоза – превращение, перемена формы. О душе – психология. А психиатрия – Это лечение душевных болезней, как педиатрия, лечение детских болезней. А педагогика значит вести за собою детей, а демагогия – вести за собою народ, а демократия – власть народа, а аристократия – власть лучших, то есть знатных, а также и сама знать. Наверное, эту цепочку сложных слов можно тянуть и дальше. Науки графии более практичны. Это каллиграфия, чистописание. Корень «калли» мы помним по греческим именам. Это орфография, правописание. В словах, прошедших через латынь, это F заменяется «т». Ортодоксия – это мышление по заданным правилам. А ортопедия – придание правильной формы ногам. Библиография. Умение разбираться в книгах. Сравни. Библиотека. Книгохранилище. Стенография. Умение быстро, плотно писать. Сравни. Стенокардия. Стеснение сердца. А русское слово «стена» тут ни при чем, Это случайное созвучие. Типография. Печатание с выпуклых образцов, типов. Стереотип. Плотный Затверделый образец. Литография. Печатание с каменных досок. Сравни. Палеолит. Древнекаменный век. Неолит. Новокаменный век. Фотография. Печатание с помощью света. Фот. Фос. Свет. Отсюда светоносный элемент фосфор. При этих науках соответственные устройства. Телеграф дальнописатель. Сравни телефон, дальнозвучатель, телепат, дальночувствователь, фонограф, звукописатель. Сравни фонетика, наука о звуках слов. Наук метрий совсем мало. Кроме тригонометрии, науки о соотношении сторон треугольника, только стереометрия геометрии объемных плотных тел, вспомним, стереотип. Зато устройств при них гораздо больше. И уже знакомый нам хронометр и термометр, и отсюда все, что связано с теплотой, вплоть до термоядерной реакции, и барометр, и отсюда все, что связано с весом, вплоть до баритона, тяжелого низкого голоса, и арифмометр, число мер, и... Динамометр, силомер, динамика, наука, о силе. Динамо – машина для получения электричества из неэлектрической силы. Динамит – взрывчатое вещество большой силы и так далее. Но, пожалуй, еще интереснее сопоставлять слова не по корням, а по приставкам. Вот приблизительное значение 15 греческих приставок. «Ана» – вверх, к раскрытию. «Ката» – вниз. Вскрытию гипер, над, гипо, под, син, сим, с, вместе, дья, врозь, через, эн, в, эк, из, пара, мимо, рядом, пери, вокруг, апо, от, анти, против, про, впереди, эпи, на, за, мета, после, вместе. Есть простой греческий корень «од», означающий «путь», «идти». Сведем его с несколькими приставками. Когда воду разлагают электричеством, это называется «электролиз», то в нее помещают два «электрода», «электропути». И один называется «катод», а другой «анод». Когда что-то движется вокруг чего-то, то время этого обращения называется «период». Когда сходятся на совет церковные чины, то это «синод». Когда мысли следуют по порядку друг за другом, это значит, что в мышлении есть метод. Попутно мы упомянули «электролиз», корень «лиз», в нем значит «разложение». Мы сразу найдем его и в слове «анализ», «разбор на составные элементы». И в слове парализ, почти полное расслабление, по-русски это слово исказилось паралич, но осталось в глаголе парализовать. Симметрия – это то, что соразмерно. Диаметр – поперечник фигуры. Параметры – расстояние между крайними ее точками. Периметр – длина окружающей ее линии, диалог – разговор между разномыслящими лицами, диалектика – ход мысли, каким они приходят к общей истине, аналог – аналогия, помогает раскрыть понятие, каталог – как бы закрывает понятие, вписывая в законченный список, пролог – предшествует главному содержанию произведения «Логосу», Эпилог – следует за ним. Прогноз – означает предвидение будущего. Диагноз – познание настоящего, исследованного вдоль и поперек. Экстаз – это когда человек от полноты вдохновения выходит из себя. Энтузиазм – это нечто большее, когда он от полноты вдохновения входит в Бога. Помните корень Тео? Он прячется здесь, в слоге Ту. За этим может следовать только апофеоз. Когда человек от земли возносится к богам, здесь корень «тео» опять пишется по новому произношению «фео». Мы говорим «символ». Это предмет, обозначающий другой предмет или понятие, единое с ним. Например, как если два человека разламывают палочку, а потом один из них, посылая к другому вестника, дает ему свою половину – Половинки соединяют и вестнику верят. А какую взять противоположную приставку, чтобы получить значение разъединение Приставку «дья» получится сам дьявол, который губит людей, заводя рознь между ними. Так представляли его греки. Вот до каких глубин можно дойти, занимаясь корнями, и приставками.